Святой Александр был славным мучеником во время одного гонения на христиан от язычников. Среди тмы языческого нечестия он, как лучезарная звезда, сиял своим благочестием. Обличая в городе Пидне безумие идолослужителей и проповедуя христианскую веру, он многих язычников крестил и обратил ко Христу, и такими действиями своими возбудил гнев почитателей идолов. Они не могли видеть его смелости и переносить силы его богодохновенного слова, а потому на пав на него схватили и связали его, после чего предали жёстким, беспощадным мучениям. Они такими мучениями хотели принудить его принести жертву идолам, но так как не могли склонить его к этому, то и приготовили его наконец к усечению мечом. С молитвой и благодарностью к Богу святой мученик склонил под удар меча свою голову и так предал святую душу свою в руки Господа.